Михин, Пётр Алексеевич По приказу номер 227 В декабре 1942-го в нашей дивизии перед строем расстреляли в лощинке у передовой двух солдат. Один выстрелил себе в ногу, другой отмораживал голые ноги в снегу, чтобы попасть в госпиталь. В ходе этого действия случилось невероятное – Только прозвучала расстрельному отделению команда по предателям Родины «Огонь!», как над нашими головами случайно появился немецкий самолет. Спикировав, он бросил бомбу. Весь строй мгновенно кинулся на землю. Упал и один из расстреливаемых. Другой же продолжал стоять на месте. Бомба взорвалась, но никому вреда не причинила. Строй солдат восстановили и приговоренных к смерти расстреляли. Особые отделы ревностно и зачастую формально выполняли только что вышедший приказ Сталина «Ни шагу назад», что приводило к трагедиям. Об одной из них и пойдет речь. 30 июля 1942 года началась Ржевско-Сычевская наступательная операция. Началась она с мощной двухчасовой артиллерийской подготовки по всей ширине 12-километрового фронта. Грохот пушечных выстрелов в тысяча орудий и миномётов слился в всеобщий страшный гул и грохот, подобный землетрясению. Почва ходила ходуном. В двух шагах не слышно было человеческого голоса. Полышнели дрожали от сотрясений воздуха. Весь первый рубеж обороны немцев был сметён с лица земли вместе с фашистами. Оставшиеся в живых немцы побежали из ржева.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 связистами и разведчиками. Подавая по телефону команды на свою батарею, стоявшую на закрытой позиции, он так умело грамил снарядами фашистов, что батальон продвинулся вперёд метров на 500. Соседи же слева и справа так и не смогли отолеть своих немцев. Под вечер, спасаясь от проливного дождя, уставшие остатки солдат прилегли в сухих добротных трофейных блиндажах отдохнуть.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 Ты прижмись незаметно к стенке окопа и смотри поверх траншеи. Как на фоне неба появится фашист, сразу стреляй. Немцы же были уверены, что в залитых водой траншеях до да ночи никого быть не может, и траншеи-то эти ещё утром принадлежали им. Они хорошо знали тут каждый закоулок, поэтому в кромешной темноте, невзирая на ливень, около 40 немцев тихо подползли и стали прыгать в траншею, опасаясь только воды. В результате большинство из них было перебито, а раненные захлебнулись в воде на дне траншеи. Те же немцы, которым было поручено забросать гранатами блиндажи, были уничтожены группой артиллеристов Волкова. В этом скоротечном ночном бою батальон потерял всего двоих убитыми и пятерых ранеными, а у Волкова, пока он со своими людьми отражал атаки немцев на блиндажи, убил разведчика. К утру дождь перестал,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 Вчерашние школьники из Курска и Москвы имели за плечами трёхмесячные курсы, 3 дня боевого опыта и никакого житейского. А дома их была тяжёлая: что делать дальше? Немцы продолжали поливать траншеи пулемётным огнём, осыпать минами и снарядами, а связи со своими не было. Связист Волкова послан исправить перебитый кабель по гип, не вернулись от комполка и связные Цуканова.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 Фашисты снова поднялись и помчались к нашей траншее. Их миномётчики, поддерживая атаку, начали обстреливать позицию ребят минами, и сзади с флангов дружно ударило несколько немецких пулемётов. У наших появились убитые и раненные. Положение становилось отчаянным. Немцы уже впрыгивали в траншею. Остатки батальона один за одним стали покидать траншею, отползать назад. Цуканов бросился им на перерез, но сделать ничего не смог. и вынужден был вместе с солдатами медленно пятиться назад. Несколько оставшихся в траншее пехотинцев и «Волков» с разведчиком из трофейного пулемета пытались оборонять траншею. Но немцев много. Они были уже в траншее и бежали к блиндажу «Волкова». Двое артиллеристов и несколько бойцов-пехотинцев заблокировались в блиндаже, отстреливаясь и выбрасывая летящие гранаты назад, к немцам. А гранаты, которые закатывались под нары,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 Истела со своей новой передовой группа немцев в хозяйстве блиндажа, в котором сидел Волков, возвратилась ночью в окоп на отдых. Считай, что блиндаж пуст, немцы беззаботно влезли из траншей в своё жилище. Волков с разведчикам впустили их в тёмный блиндаж и постреляли всех из автоматов. Потом ребята выскользнули в окоп, выбросились наверх и поползли назад к траншее, в которой должен был располагаться с остатками своего батальона цуканов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 Огорчённый несправедливым арестом друга, Волков разыскал в ночной темноте блиндаж командира своей батареи. Чернявский обрадовался, что его лейтенант вернулся с передового НП, хотя и раненным, но живым. Привязав полуше раненую руку, он отправил Волкова вместе с разведчиком в тыл, на огневую позицию батареи, чтобы они до утра отдохнули в тепле. Я был в то время старшим на батарее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 В такой ситуации мне и отступать вместе с пехотой нельзя, под приказ попадёшь. И в окружении оставаться опасно. Хорошо, если погибнешь в бою, хуже в плен попадёшь, предателем станешь. Но даже после всего, уцелев в бою и не попав в плен, выберёшься к своим, всё равно расстреляют. К счастью, мне везло. Продолжала действовать телефонная связь с батарей, и я, перебив с помощью огня орудие немцев, восстанавливал положение.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 Недвижными глазами уставился в пустое пространство, где за щитом должен был угрожающе возвышаться двухметровый орудийный ствол. На месте многометровой толщиной в обхват человека стальной махины ничего не было. Передо мной предстало орудие без ствола, без того, что стреляет. Это всё равно что видеть человека без головы. Немыслимая потеря кинжалом поразила моё сердце, но вдруг боль потери перекрыла страшной мысль. А что будет со мной? Жалость утраты сменилась страхом ответственности. Мы только начинали воевать, ни разу ещё не теряли материальную часть, утрата орудия не укладывалась в моём сознании. Из шокового состояния меня вывели солдаты орудийного расчёта, они окружили меня и радостно кричали: "Мы все живы, товарищ лейтенант!" Я очнулся. Радость за людей перекрыла горечь утраты и страх за свою судьбу, но было немного стыдно. Сначала о пушке и о себе подумал, а уж потом о людях вспомнил. Но разве моя вина в том, что так нас воспитали? Сам погибай, людей теряй, но прежде всего орудий спасай. «Да как же вы уцелели-то, хлопцы?» — откликнулся я. «В метре от вас не просто снаряд разорвался. Тонна стали в дребезги разлетелась. Это же целый короб, взметнувшийся в разные стороны осколков». А про себя подумал. Межже с ними, и мне повезло. Без людских потерь обошлось, может и не расстреляют, а только в штрафной отправят. Я тогда не знал ещё, что это гораздо хуже. Почему снаряд разорвался в стволе? Но сейчас не до рассуждений, нужно срочно сообщить о ЧП старшему лейтенанту. Снаряд разорвался в стволе орудия. Докладываю по телефону на НП командиру батареи. Ты с ума сошёл,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 Старый служака заглянул в нутро ствола и поразился его зеркальному блеску. Вьющиеся нарезы, как дивное кружево, заворажили взор полковника, он обомлел. Ранее ему никогда не приходилось заглядывать в орудийные стволы, хорошо знал только винтовочные, а такой красотищи никогда не видывал. Не сдержался, приложил ладонь к щекам и изо всей силы гаркнул в гаубичный ствол: "Горупин, так твою мать!"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 И сопровождающие его автоматчики, словно вынутые из конфетных обёрток, отличались от моих огневиков, как новенькие гвозди от только что выточенных из досок старых и изогнутых и ржавых. По гостям было видно, что они не таскались с болота тяжёлой гаубицы и не налегали грудью на высокие грязные гаубичные колёса. Первым делом лейтенант Особист разогнал расчёт третьего пострадавшего орудия на 30 м в разные стороны от гаубицы. И приказал каждому вырыть для себя окоп-колодезь. Это чтобы солдаты не общались между собой и чувствовали себя арестованными. Пока под присмотром автоматчиков огневики отрывали свои полевые камеры, Капицкий повёл меня в мой блиндаж и приступил к допросу. Я был старшим офицером на батарее, а поэтому за всё в ответе. Покажите мне ваше оружие, вежливо попросил осбист. Я подал ему свой автомат. Копицкий молча положил его у своих ног. Потом как-то обыденно, тихо спросил. А почему разорвался ствол у орудия? Скорее всего, у снаряда был неисправный взрыватель и сработал преждевременно, когда снаряд еще не покинул ствола. А может, чехол со ствола не сняли? Или грязь в стволе накопилась? Ядовито спросил следователь. Склонил голову на бок и нарочито-дурашливо приоткрыл рот. Орудие — не мусорный ящик, чтобы в нем мусор скапливался. Посмотрите другие гаубицы, как они ухожены. Это и полковник Урюпин может подтвердить. Он только что был у нас. Чехол же до сих пор свернутым у орудия лежит. Это все и после можно сделать. А может, специально решили вывезти орудие из строя? Угрожающе вперился в меня особист. Ранее я никогда не имел дел с органами и не был под следствием, Поэтому не представлял, что можно вот так откровенно шельмовать. Сегодня одно орудие, завтра другое, смотришь, и выведено на батарее из строя, не обращая внимания на моё возмущение, продолжал лейтенант. Сколько человек убито и ранено при взрыве ствола? Никто не пострадал, с гордостью заявил я. Как? Так вы специально их спрятали, прежде чем взорвать ствол? Значит, людей пожалели, чтобы они не выдали вас? Потический как бы между делом взялся за ремень, перевёл кобуру с пистолетом из-за спины на живот и уже резко потребовал: "Ну, отвечай, лейтенант, с какой целью, по чьему приказу взорвали орудие?" Такое обращение смутило и напугало меня. Дело принимало серьёзный оборот. "Кто ваши сообщники? А может быть, чтобы взорвать орудие песочком в ствол подстыпал?" Этого было достаточно, чтобы меня расстреляли. Но я нашёлся. Да где же вы в болоте песок возьмёте? Снова и снова, в какой же раз я повторял по требованию Капитского, как всё случилось. Но особьству требовалось признание. Снаряды и ствол разлетелись дребезги это факт. И ничем не докажете, что они были чистыми. А то, что люди не пострадали, только тягощает вашу вину. Признавайтесь чистосердечно, это облегчит вашу участь. Подумайте над этим. А я пока расчёты допрошу. Летенант удалился, прихватив с собой мой автомат. В дверях блиндажа маячил автоматчик. Капиский долго допрашивал других батальонцев, особенно тщательно солдат третьего расчёта. Когда он вернулся ко мне в блиндаж, я ничего нового сказать ему не мог. "Кое что проясняется", загадочно сказал он, садясь напротив меня. "Признавайтесь и называйте сообщников. Я сказал вам всё".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 Если бы глабочный ствол был грязным, он взорвался бы при первом же выстреле. Но это же был второй выстрел, отрешённо вскрикнул я вслед осбисту. А какое это имеет значение? Не барачь, и сбросил Капицкий. Нет, ты послушай, я докажу тебе, что ты, лейтенант, не прав, закричал я изо всех сил. Мой крик и обращение на ты взмутили следователя. Он вернулся, чтобы поставить меня на место.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 Мучительно долго он искал отпор моему убедительному аргументам, понимал, что рушится весь выстроенный им каркас предварительного обвинения. Потом лицо его просветлело, он улыбнулся и сказал: "Счастливый ты, лейтенант. В ящике лежало два снаряда, нормальный и испорченный. Ведь мог же ящичный схватить первым испорченный снаряд, а вроде от него и взорвалось бы, а тебе расстрел. Но ну, теперь твоя правда. Ты невиновен". Благодари судьбу. Вот тут он правильно рассудил, подумал я. Всё-таки соображает. А мне, если бы не моя догадка, был бы каюк. Ночью всю партию подозрительных снарядов с огневой позиции увезли на склады.